третье. Катафлаг на арене цирка. «Исчез! А, мама! Куда он исчез?» — ревел в голос паблик Он стоял посреди комнаты в расстегнутой куртке, шапка съехала на затылок. Толик лежал на полу и светил карманным фонариком в щель под диваном. Он уже скинул верхнюю одежду и даже вытащил одну руку из свитера. Другая, правда, так и осталась в рукаве. Мама растерянно ходила по комнате, заглядывая то под кровать, то в корзину с игрушками, то за телевизор. Пожимая плечами, она удивлённо бормотала. «Ничего не понимаю. Куда мог подеваться кот? В однокомнатной квартире. Двери мы закрывали, окно...» Мама резко остановилась, поражённая внезапной догадкой. «Окно! Он мог выпрыгнуть в окно!» Толик и Павлик уставились на неё, но мама тут же замотала головой. «Да нет же!» Восьмой этаж всё-таки, а Котоваська мне показался вполне разумным котом. Plus. Все окна закрыты, доложил Толик. Он уже сбегал на кухню, на балкон и всё проверил. А, -а, -а, -а, -а! снова зарычал Паблик. Мама с Толиком устало опустились на табуретки и вдруг заметили. На столе разложены карточки из серии Цирк. Наверное, Котоваська нашёл их в шкафу с детскими книгами. Толик уже и забыл про эти карточки. Вот на одной конь в красно-синий попоне скачет по кругу. У него на спине, расправив в стороны руки, стоит тонкая красивая девушка. На другой клоун жонглирует разноцветными шарами. Какая у него смешная физиономия. Толик даже слегка улыбнулся, хотя ему было не до смеха. Более того, ему, как и брату, ужасно хотелось плакать. Настолько, что аж в носу щипало. Но он не мог, семь лет всё-таки. Ладно, Павлик, тот еще маленький, а он уже ходит в первый класс. Толик потер кулаком под носом, чтобы случайно не зареветь. Если он присоединится к брату, что тогда мама будет делать одна с двумя ревущими детьми? Нет, реветь Толику никак нельзя. Особенно сейчас, когда исчез их кот. Толик с мамой только что забрали из садика Павлика и вернулись домой. В прихожей белел развалившийся на полу толстый пакет с продуктами. Из него свешивалась цепочка молочных сосисок, которые мама, вообще-то, покупала редко. Чаще дома появлялись яйца, мясо и молоко. Но очень уж им хотелось порадовать котоваську, который сосиски просто обожал. Сегодня, придя за сыном в садик, мама удивилась, как Павлик быстро одевается. Обычно он бегал в одном ботинке по коридору, прятался в своем шкафчике или просил поднять его, чтобы рассмотреть стену с рисунками. Сегодня же вместо этого Павлик быстро натянул на себя джинсы, свитер, куртку, а Толик в это время аккуратно сложил и убрал в шкафчик футболку и шорты брата. «Как повзрослели!» — радостно вздыхала мама. Но взросление тут было ни при чём. На самом деле им не терпелось поскорее вернуться домой, где их ждал большой рыжий кот с коричневыми полосками на спине. И вот они, наконец, дома, и что же? Здесь их никто не ждёт, как и раньше. Но тогда они этого не замечали, а теперь... Плюх! Мяу! На стол шлёпнулось что-то большое и мягкое. «Котоваська!» — закричал Толик, схватил кота за подмышки, закружил его и крепко прижал к себе. «Котовасечка! Котечка!» — кричал Павлик, обнимая сразу и Толика, и котоваську. «Спокойно, без паники!» — пытался вырваться кот. Мама облегчённо вздохнула, и пошла на кухню готовить ужин. Через полчаса дети, мама и кот сидели за столом. Перед каждым стояла тарелка с сосисками и макаронами. Никто не ел, было не до сосисок. Котоваська рассказывал, где он побывал. И я, хоп, как схвачусь передними лапами за гриву, а конь несется по кругу, но да так быстро, что задние лапы с хвостом у меня в воздухе развиваются. В те мгновения Я был не просто кот, а котафлаг какой-то. Дети прыснули от смеха. Теперь они знали. Пока Толик решал в школе примеры, а Павлик в садике ел, гулял и играл, васька побывал в настоящем цирке. Причем не каким-то там зрителем, а в роли выступающего. Случилось это так. В будние дни Кузькины встают рано. Не стало исключением и это утро понедельника. Папа и мама собирались на работу, Толик в школу, Павлик в детский сад, котоваська, уютно свернувшись калачиком, на кресле безмятежно спал. Он не слышал, как в ванной шумела вода и шоркали зубные щетки, как мама звала папу и детей завтракать, как в прихожей шуршали баллоневые куртки и плащи. Он и ухом не повел, когда в прихожей потушили свет, осторожно закрыли входную дверь и застучали о металлический замок ключами, закрывая ее с той стороны. Квартира снова погрузилась в тишину и темноту. За окном дремало осеннее пасмурное утро. Когда Котоваська проснулся, уже рассвело. Вчера мама его предупредила, что вернуться они только вечером. На столе ждал завтрак: овсяная каша с малиновым вареньем и молоко. Котоваська выпил молоко, съел всё до последней капельки и даже облизал тарелку. Затем долго умывался, вылизывая лапы и бока. Потом снова спал. Проснувшись, посидел на подоконнике, наблюдая, как мусоровоз разгружает мусорные баки. После этого без дела слонялся по квартире. Он совсем было затасковал, как вдруг рядом с телевизором увидел приоткрытую дверцу шкафа, из которого торчали разноцветные корешки детских книг. васька обожал читать. Какое-то удовольствие — устроиться поудобнее на кровати или забиться в угол дивана или лечь на живот, тут же на полу открыть хорошую книгу и погрузиться в мир захватывающих приключений. Читать Котоваська выучился ещё котёнком. В семье людей, где он родился, был мальчик-первоклассник. Каждый вечер он сидел за письменным столом, водил указательным пальцем по строчкам и читал «Мама мыла раму». Маленького Котоваська он сажал на стол рядом с учебником. «Хочешь, я тебя почитаю?» Каждый раз спрашивал его мальчик. Котоваська хотел и сидел тихо-тихо, лишь бы не прогнали. Бывало даже притворялся спящим, а сам слушает и смотрит в щелочку при открытых глаз. Так вот, перебирая книги, Котоваська наткнулся на картонную коробку с карточками. На обложке была нарисована собачка, сидящая на спине у слона. Под картинкой большими красными буквами было написано «Цирк». Котоваська ухватил коробку зубами — перенёс её на кухонный стол, открыл, а там... Клоуны, силачи, каскадёры, дикие животные. На каждой карточке сцена из циркового выступления. «Тоже так хочу! Чем я не цирковой кот?» Восторженно воскликнул он, запрыгнул на стол, встал на задние лапы, а передний поднял вверх. «Алла-хоп!» — крикнул котоваська, подпрыгнул и перекувырнулся через голову. В ту же секунду... Он шлепнулся на спину цирковой лошади. И гуго! От неожиданности она взвилась на дыбы и понеслась по арене. Лошадь давно работала в цирке и уже ничему не удивлялась, не ожидала она только одного, что в один прекрасный день, на спину ей шлепница большой рыжий кот. И гуго и Гго ржала она. А сзади, вцепившись в ее гриву передними лапами, развивался мохнатый катафлаг. Зрители восторженно аплодировали. Они хлопали так громко, что котоваська чуть не оглох. Всё шло хорошо, пока на арену не выскочил до смерти перепуганный директор цирка. Его лицо покраснело, а волосы торчали в разные стороны. «Откуда взялся кот?» — кричал он. «Чей кот?» Но его голос тонул в море оваций. Из-за занавеса выглядывал дрессировщик Тигров. Он должен был выступать следующим — Так что катаваски повезло, что он шмякнулся на спину лошади, а не тигра. Из-за спины дрессировщика выглядывали, вытягивая от любопытства шеи, клоун, два силача и девочка-гимнастка. «Пустите, пропустите!» — раздалось за их спинами. На арену цирка, расталкивая артистов, выскочил каскадер. Это он, а не Котафлаг, должен был горцевать на спине лошади, удивляя зрителей своей ловкостью. а ля хоп! крикнул каскадер и привычным движением легко взлетел на круп лошади болтающиеся в воздухе задние лапы катаваски застучали по носу и щекам каскадера оляоп хотел снова крикнуть каскадер но в этот момент кошачья лапа особенно сильно шлепнула его по губам и получилось только оляё наконец ему удалось нагнуться и схватить поводье он силы дернул их на себя Лошадь резко остановилась, и котаваська, разжав лапы, полетел вперёд. В воздухе, с расправленными лапами, он уже был похож не на катафлак, а на кота Летел кот-самолёт красиво, но недолго. Мяу. Котаваська проехался мордой и животом по сухим опилкам, устилавшим арену. Мгновение тишины и гром аплодисментов. Это был успех. Котоваська встал на задние лапы, поклонился в разные стороны и вдруг заметил, что к нему бегут двое — директор цирка и каскадёр, отправивший его в полёт. Оба трясли в воздухе кулаками, а их раскрасневшиеся от гнева лица не обещали ничего хорошего. Котоваська понял — пора домой. Ещё раз наспех поклонившись и послав публике воздушный поцелуй, он перекувырнулся через голову и... оказался рядом с мамой и Толиком на кухонном столе. Котоваська закончил рассказ. За окном молчаливо чернел осенний вечер. Всем почему-то вдруг стало грустно, но ненадолго. В прихожей распахнулась входная дверь. «Папа, всё хорошо. В семье Кузькиных снова все дома».